Между первой и второй ротами 8 аудиторий, где читались лекции, и 4 больших комнаты для репетиций. В верхнем этаже были еще домашняя церковь, больница, химическая лаборатория, баня, гимнастический и фехтовальный залы. В нижнем полуэтаже жил офицерский состав. Холостые с денщиками, женатые с семьями и прислугой,